Глава шестая. 1925 год, 5-6 июня. Александр Блок покачивался вместе с большим десантным кораблем, опираясь на фальшборд. Его беспокойная супруга, родив после Западной войны еще трех детей, окончательно осела дома. Слишком это все стало обременительно для нее. Да и детей требовалось воспитывать правильно. Ее категорически не устраивал любой вариант, кроме самурайского. Тот еще выбор. Но пусть так, что она годами у него над душой стоит. А он сам совершил очень странный карьерный поворот. И из командира полка лейб-гвардии как-то незаметно перекочевал в руководство нового подразделения, формируемого из самураев. К этому времени Александр Александрович настолько пропитался японской военной культурой, что был вполне себе последним самураем, подменив на этом поприще Тома Кукуруза. До такой степени, что и он всю эту культуру принял, и она его. Вот и пригодилась. Струю пришлось так сказать. И теперь он, будучи уже в генеральском звании, командовал особой бригадой из двух полков. Таких жутких, что, скажи ему о том, кто-то лет двадцать назад даже смеяться не стал бы. Просто поколотил бы злодея, считая, что этот блаженный безумец пытается его проклясть или еще как порчу навести. А теперь ничего, привык. Темнело. До берега было еще далеко. По-хорошему Александру бы выспаться, дело ведь предстояло не шуточное. Но он не мог, нервничал, слишком уж нервничал. Хотя виду не подавал. Нельзя было. Не тот контингент в подчинении. Да, контингент в эту бригаду набирался действительно очень специфический. Ядро самураи. Они и до службы многие воспитывались по очень необычным для европейцев канонам. А попав в корпус, так и вообще прямо прокачивались бусидо до состояния боевых зомби. Само собой, для трех бригад с частями усиления, находящихся в этом особом легком лейб-гвардии корпусе «Цветок Сакуры», собственно, самураев было не найти. Их оказалось не так много. Поэтому был утвержден комитет из самых авторитетных представителей старых родов, которые принимали добровольцев из иных социокультурных групп. Прежде всего, наиболее парных ребят из казаков и горцев. Хотя имелись даже негры и североамериканские индейцы. Главное, чтобы у кандидатов было не менее пяти лет военной службы. А дальше парни брали в оборот и прокачивали. Крепко прокачивали. Вся его жизнь на ближайшие несколько лет превращалась в одну сплошную тяжелую тренировку. Физическую и духовную. До такой степени, что Бусидов едал у него буквально на уровне рефлексов. И еще один важный момент – верность императору. Весь мир в труху, но империя и император превыше всего. Каким бы он ни был – больным, косым, обосранным – неважно. Ничего не важно, кроме одного – законность. Все остальное не имело ни малейшего значения. И вот эта прокачка шла всю службу, сопровождая их буквально каждый день. Со стороны казалось, что Николай Александрович просто утилизируют слишком проблемное население Японии, ну и остальных провинций, собирают самых отмороженных или ошпаренных на голову и пытаются их занять чем-то полезным. Чтобы они деструктивной фигни не творили, простым людям жизнь не портили. Но все было намного глубже и интересней. Впрочем, сейчас именно этот аспект был неважен. В руках Александр Блока была одна из трех ошпаренных бригад, которая ждала темноты, приводя себя в порядок и готовясь к операции. А он сам, чтобы соответствовать образу, старался медитировать, изредка отвлекаясь направиться и покурить. Но тоже, демонстративно равнодушно и спокойно, словно это было частью ритуала. Вот и сейчас, немного попыхтев трубкой, он выбил ее, не спеша почистил, аккуратно убрал футляр и отправился в свою каюту, пить чай с умным видом из микроскопических чашечек. Чай, от которого его уже тошнило, Хотелось жахнуть самогона стакан, дабы успокоить нервы, но нельзя. Это слабость. Он потеряет лицо в глазах подчиненных, а это совершенно недопустимо. Да, ритуал, да, игра, но его жизнь уже много лет как превратилась в какую-то кошмарную, прям-таки садистскую игру со смертью. И вот наступила тьма, расплескавшись над морем. Легкий стук в дверь. Вошел адъютант, радиограмма из штаба. Сигнал к началу операции так точно контрольное время 2 часа 30 минут по местному времени. Ступай! Произнес Александр Александрович и немного чаю из крошечной чашечки. Терпкого, приятного, вкусного, но ужасно чертевшего. Завершил эту часть игры и с облегчением принялся за новую: Требовалось явиться на мостик и создать видимость командования операцией. Так-то все было продумано штабными до мелочи, до деталей. Ему оставалось только с умным видом кивать и отдавать очевидные приказы, прикидываясь капитаном очевидностью, или даже его более продвинутым вариантом адмиралом, который ясен хе! Пару часов спустя корабль наконец достиг северо-восточного побережья Фракии. А там к тому времени уже весь пляж был усеян легкими десантными кораблями, откуда со всей возможной спешкой выгружались бойцы бригады на велосипедах. Пляж громко сказано, считай отмель с крайне неудобными берегами для высадки десанта. Эти легкие кораблики, фактически катера, изрыгали из себя формально тоже тяжелые десантные корабли, но другого типа, носители или, как их еще называли, корабли-доки. Тот, на котором находился Александр, перевозил тяжелые грузы и был оборудован большой аппарелью для их самостоятельного выхода на берег. Гусеничную там или колесную технику, да и вообще тяжелую артиллерию, еще чего. А лучше не на берег, а на оборудованный причал. Такие корабли держались во второй линии и к берегу не спешили. А вот тяжелые десантные корабли-доки напряженно работали. Только первая волна штурмовой пехоты выгрузилась, как легкие десантные корабли, дав задний ход, сползли с песка обратно в море и, развернувшись, пошли за подкреплением на корабли-носители Штурмовая пехота легкого корпуса «Цветок Сакуры» выглядела чрезвычайно занятно. Николай Александрович очень ответственно подошел к этому вопросу, создав целую комиссию из выдающихся специалистов различных направлений, включая толковых модельеров. Образ начинался с широкополого шлема, аналог японского шлема Дзингаса, довольно глубокой его разновидности. Из-за чего, когда Император смотрел на них, то постоянно вспоминал Рейдена из франшизы Mortal Kombat. Верхняя часть лица закрывалась защитными очками с прозрачного плексиглаза, а нижняя часть лица и горло у бойцов прикрывались многофункциональной маской Menpo со встроенным подключаемым противогазом. Корпусы плечи поверх легкого противосколочного жилета из стёганой ткани прикрывала кираса, стилизованный под японский доспех Okagawa Do. И все эти доспехи полностью изготавливались из титанового сплава. Да, формальный титан был открыт в 1791 году, а металлический выделен к 1825 году. Но большие сложности в получении достаточно чистого металла категорически затрудняли его промышленное использование очень долго. Ведь без очистки он весьма плох. Император же не стал сильно гримасничать. Он ограничился лабораторным способом получения металла достаточной чистоты. В конце концов ему для задумки требовалось всего несколько тонн, а не эшелоны. Поэтому, не останавливая исследования в области массового промышленного производства этого металла, он организовал несколько десятков лабораторных точек. И на выходе, уже к 1920 году, полностью оснастил легкий корпус доспехами из титанового сплава. Будучи в среднем вдвое легче стали, при той же прочности этот материал открывал возможность для качественного усиления персональной защиты. Не кардинальной, но весьма существенной. В основном все были вооружены близко к штатному армейскому варианту, за исключением пары нюансов. Во-первых, все как рядовые, так и офицеры носили на поясе клинок традиционного японского вида. Точнее, два, по давно принятым обычаю. А во-вторых, обычные левер-экшн-карабины в этих частях были заменены на их штурмовые самозарядные аналоги, сделанные под тот же самый патрон и сменный магазин. Казалось бы, патрон был излишне мощным для автоматической стрельбы с рук. Однако применение автоматики на основе короткого хода ствола и достаточно тяжелого затвора с мягкими пружинами позволило сделать пусть и не очень быструю, но и мягкую автоматику. В сочетании с режимом стрельбы тройками, что допускалось ударно-спусковым механизмом, это давало очень приличную кучность боя. Но это обычно так бойцы корпуса были вооружены. Сейчас же первая линия была вооружена куда как интереснее. Да, клинки. Они были неотъемлемой частью их снаряжения, визитной карточкой. А вот основой вооружения в этот раз были самозарядные карабины с интегрированным глушителем под 11-мм тяжелый дозвуковой патрон. Задача этой войны — стать смертельным сюрпризом для османов, явно не ожидающих десантных операций, да еще в столь неудобном месте. Тяжелое снаряжение для обычных полевых войск. но они были необычные полевые войска. Поэтому, сев на велосипеды, первая волна покатилась решать вопросы с береговыми батареями у пролива. Ночь ведь, тишина. Александр бы выделил им несколько грузовиков. Он его высказывал. Да, шумно, зато быстро. Никто ничего не успеет понять. Однако в штабе такой шаг посчитали неправильным. Так что теперь первая волна десанта крутила педали, продвигаясь вдоль береговой линии фраки и на юг. Бойцы выгрузились и ушли, оставив берег вновь пустынным. В темноте это выглядело немного жутковато. Казалось, что тьма поглотила всех, кого изверг из себя флот. Вторая волна десанта появилась на берегу через полчаса. Снова освещение и суета. Эти бойцы были уже вооружены штатно. Им ведь надлежало действовать при свете дня, поддержав огнем своих товарищей из первой волны. Поэтому с ними выгружали не только велосипеды, но и мотоциклы, двухколесные. И легкие прицепные тележки для них, которые наверх выносили на руках. Ничего тяжелее тут выгрузить было нельзя. Даже предлагаемые Александром грузовики вынуждали менять точку десантирования. А это риск. Поэтому-то в штабе отказались и от грузовиков, и от много чего другого. Внезапность показалась им важнее. Самураи тихо подкатывали к батареям в ночи и молча, без лишних слов, всех там вырезали. Местами стрельбой, а местами клинки пуская в дело. В темноте-то. Кое-где образовывались проблемные участки. Но включаемые задвижкой противогаза на полумасках и химические гранаты делали свое дело. Осман даже не успевали понять, кто это, что это. Да и как понять? Облик этих ошпаренных на всю голову самураев совершенно не походил ни на что, к чему они привычны. Команды отдавались на японском, которого никто из местных даже опознать не мог, не то что понять. Поэтому даже там, где удалось передать в центр диаграмму или еще как сообщить, рождались лишь какие-то панические заявления. То про демонов, то про еще кого сказочного. Лиц-то не видно, шлемы странные, вид странный, говорят странно. Все странное, вообще все. Плюс еще традиционный черный японский лак, покрывающий доспехи глянцевой тьмой, добавлял жути. Когда в столице Османской империи сумели хоть как-то разобраться в происходящем и начать предпринимать какие-то шаги, крепость Румели на Фракийском берегу Босфора уже пала. И там началась выгрузка тяжелых десантных кораблей, то есть всевозможные колесной техники, включая артиллерийские самоходки и бронетранспортеры. И штурмовые роты до батальона Цветка Сакуры уходили по мере выгрузки и развертывания по намеченным им целям. Благо, что тяжелая колесная техника была очень подвижна, а каких-либо значимых полос обороны тут у османов не имелось. Одна колонна рванула на аэродром, прикрывающий столицу, другая на аэродром, прикрывающий Босфор. Третья еще какую-то цель имела, прикладную, конкретную, хорошо разведанную загоня и так далее, и тому подобное. Часть же войск выдвигалась к Константинополю, дабы спровоцировать там панику и беспорядки, то есть всемирно затруднить руководство оборонительной операции. Аналогичные события происходили на другом берегу Босфора, в Вифинии. В общем, османам понравилось. К обеду же для поддержки этого наступления в пролив вошли кое-какие корабли 1 и 2 Черноморских флотов. Их артиллерия начала выступать в качестве важнейшего фактора дальнейшего развития успеха. То есть накрывать по радиозапросу те цели и квадраты, которые ему указывали бойцы штурмовых частей. Что кардинально ускоряло подавление и уничтожение османских узлов сопротивления ведь уже утром они пытались занять оборону, и даже предпринимали контрнаступление, стремясь зажать и отбросить немногочисленный, но дерзкий десант. Однако раз за разом нарывались на удивительно плотный огонь из единых и крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов, минометов, пушек основных полевых калибров и в случае особой опасности корабельной артиллерии. Последнее всегда ставила жирную точку в любой инициативе османов, кроме отступления. Нормальных узлов обороны у них вне береговой линии не имелось. А в поле или в укреплениях много не навоюешь, когда тебя утюжат артиллерия калибром от 127 до 406 мм. Снаряды последние вообще были еще тем пуглым. Разрыв нескольких таких подарков мог сорвать наступление полка или даже целой дивизии. Морально, психологически. Слишком уж чудовищными выглядели взрывы таких фугасов посреди поля. Чуть позже в Босфор вошли две ЛАГ, заранее переброшенные с Балтики что позволило поддержать наступающие силы не только авторитетом линкоров, но и авиации с тяжелых ударных авианосцев. У османов ведь почти все авиационные части воевали в Персии и на Кавказе. Да, кое-что прикрывало Стамбул, но этих самолетов было немного, и большая часть из них уже была сбита системами ПВО десанта и кораблей. Так что всего через 3-4 часа после начала наступления войска империи добились локального господства в воздухе, которое реализовали по полной программе. Как? Несложно догадаться. Авианалёт — дело хорошее, но в условиях всей этой чехарды и движухи разведка играла определяющую роль. Где кто находится, куда идет, какими силами. Все так быстро менялось, что в штабе, управляющем операцией, головы у людей просто дымились и вспухали. Хорошо, хоть радиосвязь была нормально поставлена, без нее обязательно получились бы массовые накладки. Плюс внешний вид бойцов империи слишком уж хорошо идентифицировался с воздуха, исключая накрытие своих же частей дружественным огнем артиллерии или авиации. Да, в основном самолеты Слагов летали на разведку, но в основном не значит только. Поэтому в воздух поднимались и двойки истребителей, и штурмовики, наносящие удары по узлам управления и артиллерийским позициям османов, упреждая их развертывание. Там и тогда, когда корабли просто не успевали или не доставали. К вечеру 6 июля 1925 года легкий корпус «Цветок сакура не только завершил выгрузку всех своих трех бригад со средствами усиления, но и достиг важного стратегического успеха в развертывании. В Вифине удалось занять берег Босфора, отрезав сообщение Константинополя с азиатской частью державы, но и укрепиться. Там действовала всего одна бригада при поддержке авиации и кораблей, а оборона носила очаговый характер. Во Фракии же удалось занять не только почти весь берег Босфора, обезвредив укрепление батареи, но и полностью окружить Константинополь, заперев в нем правительство османов и султана. Он оттуда просто не мог никуда деться. С суши не пройти. Самураи, которые откровенно наводили ужас на местных, через пролив не переплыть, корабли, топящие все подряд. По воздуху не перелететь, опять же, корабли с их средствами ПВО, полевое ПВО, плюс немногочисленное, но уверенно доминирующая авиация империи. В самом же городе нарастали паника и бардак. На первый взгляд мечта сбылась. Вековая мечта Российской империи. Ведь еще со времен Екатерины II в ней грезили взятием Царьграда. Однако цель операции была совсем не идеологической. Вокруг бакинской группировки имперских сил сгущались тучи. Со стороны Малой Азии давили османы. Грамотно и толково, из-за чего имперским войскам приходилось раз за разом оставлять позиции, избегая окружений и слишком уж губительных потерь. Можно было, конечно, стоять насмерть, и удержать Кавказский фронт при таком подходе было бы несложно. Но с востока продолжал давить довольно крупная армия Альянса, вышедшая из Индии и получающая оттуда постоянное подкрепление. Да и в Персии ситуация складывалась неудачно. Бои в Междуречье между персидской армией и войсками Альянса складывались не в пользу Персии. Опять-таки приходилось отходить раз за разом. Да, нанося большой урон в личном составе и технике. Но отходить. А это все в комплексе грозило страшным стратегическим поражением — потерей железнодорожной ветки до Персидского залива, через которую шло снабжение имперских войск в Абиссинии. В перспективе же того хуже. Подобный расклад мог вынудить войска отойти из Баку на север к Дербенту. Держать оборону на узкой прибрежной полосе было бы намного проще. А горы? Кавказский хребет был в должной степени укреплен и труднопроходим, чтобы стать костью в горле у наступающих армий противника. Можно было так поступить? Можно, но оставление нефтеносных районов – это катастрофа. Да, у империи были другие месторождения, но основной объем нефти поступал именно отсюда. Плюс утрата в очень недалекой перспективе контроля за Красным морем, что влекло за собой возобновление судоходства кораблями Альянса по Советскому каналу. В общем, комплексная беда. Большое масштабное поражение с очень далеко идущими последствиями. Поэтому-то в главном штабе санкционировали туда крайности и рискованную операцию. Ведь даже в случае ее провала это вынудит османов кардинально ослабить давление на востоке и перебросить значительную массу войск к своей столице. И не из страха за потерю лица, нет. Захват Черноморских проливов стал бы важнейшим успехом империи, разрубив монолит Альянса на две части. Ну и нарушение торгового оборота еще и по этому каналу, важному каналу, так как по нему из Малой Азии шло продовольствие, которое после начала морской блокады стало очень важно для континентальных держав Альянса.